Глава двенадцатая Маленький отряд галопом мчался по ночной дороге. Вихрь снежинок, поднятый с земли копытами скачущих лошадей, поземкой вился позади. Кони фыркали от холода и раздували ноздри, выпуская отчетливо видимые в морозном воздухе клубы белого пара. На крупах шеях и особенно мордах животных, бриллиантовой россыпью серебрился иней, делая их похожими на героев легенд сказочных ледяных скакунов, несущих в своих гривах аквилон, самый лютый и безжалостный из северных ветров. Всадники торопили коней, стремясь как можно быстрее покинуть территорию светлого домена где было гораздо больше шансов нарваться на нежелательную встречу с клириками, которые непременно пожелают задать подозрительному отряду темных ненужные вопросы. Илаита молча скакала рядом с Райаном, не вымолвив ни слова с тех пор, как они покинули дом на улице Мечников. Ее бледное лицо на морозе раскраснелось и ожило. Слезы высохли. Опущенные плечи расправились, и губы расцветали робкой улыбкой каждый раз, когда он встречался с ней взглядом. Но Райан видел, что в глубине васильковых глаз по-прежнему прячется что-то похожее на затаённый страх, который она тщетно пытается скрыть. И еще он заметил, что Саламандра время от времени из-под тишка кидает взгляд назад. Туда, где беспомощным кулем Лежал связанный по руками ногам И перекинутый поперек седла светлый. Не бойся, Саламандра. Клянусь, эта мразь больше не причинит тебе вреда. Определив для себя причину ее терзаний, Со злостью подумал Райн. Когда я вижу это выражение в твоих глазах, У меня руки чешутся его прикончить. И жаль что я послушал тебя и не сделал этого сразу. Ему очень хотелось произнести это вслух, обнять и успокоить Илаиту, прогнав преследующие ее призраки прошлого. Но он понимал, что сейчас не время и не место. Сейчас важнее всего было уйти от возможной погони и поскорее достигнуть чертога. Тогда придет время, и для этого разговора И для еще одного, о котором он пока предпочитал даже не думать. И они скакали сквозь ночь, без устали подгоняя лошадей. Мороз крепчал, но пока дорога бежала лесом, с заползающими под меховые плащи щупальцами холода еще можно было мириться. Но когда последние деревья остались позади, и всадники выехали на открытое пространство, пробиравший до костей холод стал просто невыносимым. По равнине гулял ледяной ветер, безжалостно обжигавший своими пронизывающими порывами тела и бросавший в лица колючую снежную пыль. Легкий снегопад, начавшийся еще несколько часов назад, Разошелся не на шутку, и теперь ветер бешено кружил летящие с неба белые хлопья, словно стремясь засыпать путников с головой. Метель усиливалась, и почти ослепшие от снежной пороши люди с трудом заставляли лошадей двигаться вперед. Райн почувствовал запах дыма, прежде чем увидел впереди огни. Небольшой придорожный трактир был завален и залеплен снегом так сильно, что напоминал гигантский сугроб, уютно подсвеченный теплыми провалами окон. Надпись на вывеске невозможно было разобрать, лишь проглядывало из-под покрывавшей ее наледи выбитая в дереве рукоять клинка. Но название заведения Райна сейчас волновало мало, сама возможность спрятаться под крышей от разыгравшейся метели и отогреться у огня, была подарком судьбы, и он воспользовался бы ею, даже если бы им попалась на дороге самая захудалая деревенская изба. Принять лошадей, конечно, никто не вышел, да и дверь открывать не спешили. Лишь когда стучавший в нее воздающий, потеряв терпение... Ударил так, что дверное полотно жалобно заскрипело и охнуло, словно собираясь слететь с петель. Изнутри все-таки раздался скрежет отодвигаемого засова, и на пороге показался дородный краснолицый мужчина с масляным фонарем в одной руке и взведенным арбалетом в другой. Кого это среди ночи демоны принесли? Свободных комнат нет! Только ежели. «На конюшне со скотиной!» — недовольно провозгласил он и осекся. Висевшая поверх плаща гемма воздающего полыхнула алым, на мгновение подсветив руну клана. Холодная сталь кинжала, прижавшись к щеке трактирщика, отцарапала кожу, и поврас потерявшему красноту и ставшему мертвенно-бледным лицу, потекла алая струйка. Острее кинжала замерло в миллиметре от глазного яблока, и разговорчивый хозяин трактира как был, так и застыл олицетворяющим ужас и стуканом, не смея не то что пошевелиться, но даже моргнуть. Арбалет выпал из ослабевших пальцев и с глухим стуком упал на пол. От удара сработал пусковой крючок, и спущенный железный болт На две трети вошел врезной деревянный столб, поддерживавший козырек крыльца. Проблеяла, трясущимися губами несчастная жертва своей несдержанности. Райн сделал знак воздающему, и тот с недовольным видом отступил на шаг, убрав кинжал. Трактирщик рухнул на колени и дрожащим голосом пролепетал: «Пощадите!». «Встань!» — приказал Райан. «Я и мои люди останемся здесь на ночь. Нам нужны комнаты, горячий ужин и хорошее вино. И если на будущее ты хочешь сохранить оба глаза, советую поторопиться». Негромко добавил воздающий. Дважды повторять не потребовалось. Бедолага подскочил, как ужаленный, и длинными прыжками унесся куда-то вглубь дома — на ходу криком и оплюхами торопя сонных слуг. Райн пропустил вперед Илаиту и вслед за ней зашел в пустой, искудно освещенный, но теплый зал. Здесь было уютно, хотя из-за низко нависающего серого потолка и маленьких подслеповатых окошек помещение казалось совсем небольшим. Постояльцев не было видно, либо все они уже по позднему времени Разбрелись по комнатам, либо их и не было вовсе. И трактирщик просто соврал, не желая впускать подозрительных ночных посетителей. Как бы то ни было, не прошло и десяти минут, как проштрафившийся хозяин, отвесив земной поклон, сообщил, что стол накрыт, и комнаты для господ готовы, после чего благоразумно исчез. Пленников тоже привели в зал. Причем один из них практически тащил на себе другого. После схватки с Райном будущий кардинал Ллойдес Сарт едва переставлял ноги. — Великий тан, куда прикажете определить? — кивнув на них, спросил один из воздающих и добавил с нехорошей усмешкой. — Тут имеется замечательный погреб с такой дверью, как будто хозяин держит в нем не продукты а звонкую монету, и обстановка там слегка напоминает подвалы чертога. Темень, холод, может, туда, и пускай привыкают. Райн кивнул. — Хорошо, но в погребе минусовая температура. Позаботься, чтобы с утра мы не обнаружили там пару обледеневших трупов. Я хочу привести их в чертог живыми. Дам им пару одеял. До утра протянут! Криво усмехнулся воздающий и вернулся к пленникам. Илаита тронула Райна за плечо, не сводя глаз Слойдеса. Он не протянет. Посмотри, сколько на его ауре серых пятен. Позволь, я перевяжу его раны, негромко попросила она, и тут же стушевалась, увидев, как брови ищущего поползли вверх. Однако он не стал ни о чем спрашивать, только пожал плечами. Воздающий не позволит ему умереть. Но если ты хочешь заняться его лечением, я не буду препятствовать. Вот возьми. В его протянутой руке, черным сгустком тьмы, лежала гад. Моя гема. Райан, ты ее нашел? Я. Голос Илаиты сорвался, а в глазах блеснули слезы. Ее нашел Рэй, и она помогла мне найти тебя. Улыбнулся он. «Попрактикуйся немного, поработай с его аурой. После такого перерыва тебе это будет полезно». Илоита благодарно кивнула. Она подошла к стоявшей у стены лавке, на которую пленный светлый уложил бесчувственного Лойдеса, И на мгновение замерла в нерешительности. Потом робко дотронулась рукой, довисевшей на шее геммы, и камень, отзываясь на прикосновение пробудивший его когда-то искры, мгновенно запылал в активной энергии. Илаита счастливо улыбнулась и принялась водить руками, надлежавшим без сознания человеком. Райен скрестив руки на груди, и, прислонившись плечом к потрескавшейся от времени стене, стоял неподалеку и наблюдал. Она справлялась весьма неплохо, и аура видящего затягивалась на глазах. Райан пропустил момент, когда Сарт пришел в себя. Лишь увидел, как пальцы Светлого внезапно сомкнулись на запястье Илоиты. Ищущий дернулся вперед, готовый ударить, и услышал хриплый шепот раненого. «Зачем ты делаешь это, Ита? Мне больше не зачем жить. Оставь. Не нужно. Без тебя все потеряло смысл. Драк. Я до конца верил, что ты сможешь меня полюбить» что вольная птичка привыкнет к клетке и не захочет улетать. Ты стала моим наваждением, и теперь, когда я все потерял, жизнь не кажется слишком большой утратой. На мгновение он криво усмехнулся и закончил едва слышно. «Прости меня, если сможешь. Прости». Илоита вздрогнула и побледнела. Губы ее шевельнулись, словно она хотела что-то сказать, но в этот момент сжимавшие ее запястье пальцы разжались, и рука видящего безвольно повисла. Он снова потерял сознание. Илоита судорожно вздохнула, Подняла глаза и встретилась взглядом с Раином. Ее щеки медленно заливала краска. Он подошел ближе и приобнял ее за плечи. Пожалуй, на сегодня хватит. Ты уже сделала для этого светлого гораздо больше, чем он заслуживает. Идем. Сейчас тебе нужно поесть и как следует отдохнуть. Он увлек Илаиту за собой. Они поднялись на второй этаж, прошли по полутемному коридору и нырнули в гостеприимно приоткрытую дверь, из-за которой, дразнящий щекоча ноздри, тянулся аппетитный запах жареного мяса и слышалось уютное потрескивание огня. За дверью оказалась небольшая, но чистая комнатка, обставленная со скетической простотой. Массивный, грубо сколоченный стол, накрытый на двоих, Два приземистых деревянных стула, кровать с тумбочкой у изголовья, да жарко растопленный камелек в углу. Вот и все, что она смогла вместить. Но после дальней дороги, пронизывающего порывистого ветра и вихри колючего снега, эта тесная комнатушка показалась им обоим удивительно уютной. Успев изрядно проголодаться, Они отдали должное поданным хозяинам нехитрым блюдам и подогретому вину, а потом, бросив на пол свернутые меховые плащи, устроились на них рядом с камельком. От него волнами шло тепло, гудело пламя, и его алые языки лизали сухую древесину, превращая ее в скучную желтизну В черную россыпь мерцающих багровыми всполохами углей, словно бы все стало как прежде. Они вновь сидели друг напротив друга, и лишь огонь, потрескивая, слушал их негромкий разговор. Ты расскажешь? Райн запнулся и продолжил с усилием: Ты сможешь рассказать мне, что с тобой произошло? Илоита мгновение помедлила, собираясь с духом. «Да», — наконец ответила она, — «я расскажу тебе все». Девушка закрыла глаза, и темное нутро пещеры вновь засосало и поглотило ее. Дрожь невольно пробежала по телу, отдаваясь слабостью в ногах и сжимая виски. Но Илоита справилась с собой И заговорила, стоило ей начать, как спрятанные в глубине души воспоминания вырвались наружу, и слова полились потоком, как мчится в стремнине, прорвавшая плотину горная река. Она бежала сквозь темноту пещеры. Ей казалось, что крылья выросли у нее за спиной и несут вперед. Илаита была счастлива в тот миг, так счастлива, что когда мир внезапно содрогнулся, не успела даже осознать, что происходит. Ее словно толкнул кто-то огромный и безжалостный, и она полетела спиной назад, но не ударилась о каменную стену пещеры. А будто пролетев сквозь нее, провалилась куда-то в пустоту. Следом за взрывной волной по барабанным перепонкам резанул чудовищный грохот. Она больно ушиблась, упав на каменный пол, и сразу же ощутила, как скала содрогнулась снова, что-то ухнуло, словно опустился чудовищных размеров кузнечный молот, и сверху на нее посыпались камни. Она сжалась в комок, пытаясь прикрыть руками голову, и мгновение спустя закричала от боли, почувствовав, как огромная тяжесть придавила ее левую лодыжку. Что-то теплое ручейком потекло по ноге, и голова мягко закружилась. Девушке вдруг показалось, что этой струйкой... Из нее вытекает жизнь. Она дернулась, попытавшись притянуть ногу к себе, и взвыла, как раненый зверь, когда в ответ на усилие ее огнем обожгла боль. Она была настолько нестерпимой, что в глазах мгновенно потемнело, и сознание угасло. Илаита пришла в себя от разливающегося по телу тепла. Оно бежало по венам вместе с кровью и возвращало силы, возвращало к жизни. И она, еще балансируя на грани, потянулась из небытия ему навстречу. На мгновение ей показалось, что рядом с ней сидит раин, держит ее руку в своих ладонях и вливает силу, прогоняя боль и исцеляя тело. Лоита радостно улыбнулась, поспешно открыла глаза и застонала в голос, оплакивая обманутую надежду. «Она по-прежнему была одна. Одна в сыром стылом подземелье, одна в непроглядной тьме, где не видно даже собственных рук, одна в замурованном обвалом каменном мешке, где ее никто». Никогда не найдет. Холодный пол пещеры, дергающая боль в ноге, Звенящая тишина в ушах И тоскливое до жути чувство одиночества Ужас навалился на нее, Подминая под себя сознание, Пробуждая в душе первобытный животный страх. Без пищи и воды, без огня, Я обречена на медленную и мучительную смерть. С безжалостной четкостью вспыхнула у нее в мозгу, и она часто-часто задышала, борясь с накрывающей ее волной паники. «Я жива, а значит, не все потеряно. Я должна постараться найти выход. Я справлюсь. Я смогу. Нужно только не сдаваться», — убеждала она себя. Но прошло немало времени, прежде чем сковавшие ее тиски начали потихоньку ослабевать. Нужно взять себя в руки и думать, что делать дальше. Илаита глубоко вздохнула и решительно вытерла слезы. Что-то привело ее в чувство, остановило у последней черты и заставило вернуться назад. В ее видении это сделал Раен, И пусть на самом деле его сейчас нет рядом, она должна быть сильной ради него. Илаита прислушалась к себе. После обморока она чувствовала себя на удивление бодрой и отдохнувшей, как будто что-то придало ей сил. Лодыжка по-прежнему болела, но теперь боль была не острой, а скорее ноющей и соднящей. Она ощущала, что нога опухла, пульсирует и совершенно ей не подчиняется. С этим срочно нужно было что-то делать. И Лаита села, стараясь не побеспокоить поврежденную конечность, и стала ощупывать камень, которым ее придавило. Он показался ей не таким уж большим. И она, упершись руками, попыталась его оттолкнуть. Однако ей не удалось даже слегка сдвинуть его с места. Лаита закусила губу и попыталась снова. Потом еще и еще. Зажавшая ее ногу каменная глыба стояла намертво и поддаваться не желала. Девушка судорожно перевела дыхание, борясь с вновь подступающим отчаянием, со злостью откинула за спину упавшую на глаз прядь растрепанных волос, и вдруг ее рука случайно коснулась висящей на шее цепочки. Гемма! Обрушившиеся на нее беды затмили рассудок так сильно, что самое простое и очевидное решение даже не пришло ей в голову. Она ведь одаренная, так почему бы не попытаться использовать силу? Как же она могла не подумать об этом? Как же не догадалась раньше? Илаита поспешно активировала амулет и первым делом, как учил Райн, попыталась заблокировать выматывающую и отвлекающую ее боль. После нескольких неудачных попыток ей это удалось. Она облегченно выдохнула и, окрыленная успехом, принялась накладывать на ногу плетение ускоренного заживления. Однако эта задача оказалась в разы сложнее. Плетение не желало выстраиваться правильно, так как ему мешал придавивший раненую конечность камень. Раздосадованная Илаита еще размышляла, как обойти преграду, когда ей почему-то вспомнилось, как после активации алтаря Райн легко и непринужденно отправил в полет средних размеров булыжник. Эта мысль показалась ей спасительной подсказкой. Правда, она не знала, как именно ему это удалось, ведь принцип воздействия на предметы ей никто не объяснял, но раз теоретически одаренный был способен сделать такое, почему бы не попробовать и ей? Некоторое время Илаита упорно, но, увы, безуспешно, пыталась создать плетение, способное отбросить валун. Поняв, что нужного эффекта достичь не удается, она решила зайти с другой стороны и попробовала просто придать своим рукам дополнительную силу, достаточную для того, чтобы сдвинуть с места неподъемную тяжесть камня, сделав это по аналогии с плетением, усиливающим слух или зрение. К сожалению, и эта ее попытка увенчалась полным провалом. Наверное, обе эти идеи были правильными и имели шансы на успех. Но у неопытной Таны, не так давно начавшей постигать искусство управления энергией, просто не хватало знаний и навыков для их реализации. В конце концов, отчаявшаяся и разозленная Илаита, не сдержавшись, случайно запустила в источник своих бед зарядом негатива. Эффект получился неожиданным. Камень, ухнув, разлетелся на куски. Один из осколков больно ударил Илаиту в плечо, но она почти не обратила на это внимания, потому что в этот миг почувствовала, что ее нога наконец свободна. Она дернулась в сторону, и тут снова услышала глухие удары падающих камней. Энергетический заряд нарушил создавшееся после первого обвала ненадежное равновесие. А может, булыжник, придавивший ее ногу, лежал в основании образовавшейся каменной насыпи. Как бы там ни было, его разрушение вызвало новую волну обвала. Илаита попыталась вскочить и убежать, но не смогла даже подняться на ноги. Травмированная конечность висела безвольной плетью, сковывая и ограничивая подвижность. Стиснув зубы, она поползла, обдирая локти и живот, цепляясь за острые каменные выступы, уже превратившиеся в лохмотья одеждой. Она на ощупь ползла и ползла вперед, пытаясь оказаться как можно дальше от опасного участка. Через некоторое время Илаита с ужасом почувствовала, что стены и потолок сближаются, и лаз, по которому она передвигается, становится все уже и уже. В голове мелькнула страшная мысль, что он может сузиться до такой степени что она просто не сможет протиснуться дальше. Но Аусеклис хранил ее. Еще несколько рывков, и стены неожиданно резко раздались в стороны, и она перестала касаться головой низко нависающего потолка. И Лаите вдруг показалось, что где-то вдали она различает слабый свет. Сердце обожгло нечаянной надеждой. С удвоенным усердием она поползла вперед. Тьма вокруг постепенно потеряла свою непроглядность и начала обретать оттенки и формы. Через некоторое время ее глаза смогли различить очертания стен, и, осмотревшись, она поняла, что оказалась в огромной пещере. Подняв глаза к потолку, Илаита обнаружила и источник света. Под самым каменным сводом имелась небольшая узкая расщелина, через которую в подземный мрак проникал солнечный луч. Окинув взглядом расстояние до потолка пещеры, девушка не выдержала и разрыдалась. На эту высоту ей никогда не забраться. Она плакала горько и безутешно, кляня жестокую насмешку судьбы, подарившей, а потом отнявшей у нее надежду. И Лаита сама не заметила, как силы оставили ее, и она снова провалилась в беспамятство. Когда она пришла в себя, ее лихорадило. Тело пылало огнем и сотрясалось от озноба. Ужасно хотелось пить. Во рту пересохло, язык распух и ворочался с трудом. Но главное — ногу разрывала нестерпимая пульсирующая боль. А еще вокруг снова была непроглядная тьма. От отчаяния хотелось выйти. Далеко не сразу Илоита сообразила, что там, наверху, просто наступила ночь. Немного успокоившись, она потянулась к Гемме чтобы облегчить свои страдания. И с ужасом почувствовала, что ее на шее нет. Видимо, пока девушка ползла по коридору, цепочка за что-то зацепилась и порвалась, а она даже не заметила потери. Это был конец. У нее больше не было сил бороться с судьбой, и Лаите показалось, что... Она абсолютно пуста, выжата до самой последней капли. Она свернулась клубком на холодном каменном полу пещеры и зарыдала без слез. В глазах просто не осталось больше влаги. Она не знала, сколько прошло времени, лишь отметила, что непроглядный мрак пещеры начал сереть, А потом в расщелину, в потолке, вновь проник дневной свет. Погребенная, под толщей отчаяния, надежда, неожиданно снова шевельнулась в душе. Лежа на спине и смотря вверх, Илоита упрямо сжала пересохшие губы и прошептала. «Нет, я не сдамся. Райан и Реймонд ищут меня и обязательно найдут» о том, что они могут решить, что она погибла под тем обвалом. Лаита запретила себе думать. «Я должна дать о себе знать. Пусть без гемы, без энергии, я все равно остаюсь одаренной». Она безжалостно черпанула внутренний резерв, и в пространство вокруг полетел ментальный призыв. «На помощь! На помощь!» «Помогите!» Ответом послужила тишина. Илаита глубоко вздохнула и черпанула свою жизненную силу снова. Она повторяла призыв раз за разом, до тех пор, пока не истощила себя настолько, что окончательно и безвозвратно провалилась во тьму. И не знала, сколько прошло времени. Но потом, во тьме, неожиданно появился большой белый мотылек. Он порхал и кружился вокруг нее. Она протянула к нему руку. Но он сейчас же отлетел в сторону. Потом снова подлетел поближе. Он, словно дразня, звал ее за собой. И поднялась на ноги. И пошла за мотыльком, а он летел вперед все быстрее и быстрее, и она уже бежала, пытаясь за ним поспеть. А потом мотылек вдруг замер на одном месте. Завис в воздухе. Запыхавшаяся Илоита подошла ближе, и он внезапно сел ей прямо на переносицу. Его большие, ярко сияющие крылья закрыли ей глаза, обжигая зрачок как обжигает его солнечный луч. Она крепко зажмурилась и закрыла лицо руками. Сквозь плотно сжатые пальцы продолжал проникать режущий глаза свет. Потом чьи-то сильные руки подхватили ее и понесли куда-то. Она спрятала лицо на груди человека, который ее нес, пытаясь скрыться от вездесущего света. Вдохнула идущий от него знакомый запах дыма и дороги и все еще в полузабытии прошептала. «Райан, я знала, что ты меня найдешь». «Тише, тише, не бойтесь, все хорошо», прозвучал в ответ мужской голос. лаита вздрогнула всем телом и окончательно пришла в себя. Этот голос принадлежал... Не Райану.